Аня, где ты опять? Глаша всколокоченная, проводила их, вытерла слёзы и пошла наверх. И уже на лестничной площадке услышала, что в квартире дверь открыта, звонит телефон. "Кого?" спросила она, тяжело дыша. "Роман Михайлович?" "А Роман Михайлович нету дома. Роман Михайлович убили." Глава четвёртая. В сложных условиях военного времени. Завод Георгию взрывать, слава богу, не пришлось, зато он спалил квартиру. Правда, только одну комнату большую. Лёг спать, очень усталый и абсолютно трезвый, как потом клялся Липе, а на самом деле очень усталый. но не абсолютно трезвый. Иначе проснулся бы до того, как дусели в тёрше с домоуправом, взломав дверь, разбудили его слегка подгоревшим. Занелось от электроплитки. Ветерок подал занавеску на неё и пошло. Отозванная из эвакуации в феврале 42 Липа Пепелище восприняла спокойно, как ущерб войны. Так, так, так. Чего ж теперь? Больше пожар не обсуждался. В большой комнате остались не сгоревшие металлические скелеты кровати и стол с обгоревшей столешницей. Липа отодрала ножом окалину со стола, застелила газетами, выравнивая поверхность, и покрыла простынёй вместо скатерти. почему-то уцелело радио и теперь в почти пустой комнате с опалёнными стенами оно звучало громче прежнего с большим резонансом про пожар Липа забыла пугалась она только по утрам в недоумении просыпаясь в обугленных стенах Гургу на заводе дали внеочередной ордер на приобретение мануфактуры. Маляры с завода сделали кое-как ремонт, и жизнь пошла дальше, только с меньшими удобствами: без трюмо, гардероба, диванна и этажерки с собранием сочинений Чехова, Гаршина и подшивками газет, необходимых липе для довоенных политзанятий. Несколько раз Липа звонила в Уланский Александре Инакиевне узнать нет ли вестей о Александре Григорьевиче, недавно повторно арестованного. Но Александра Инакиевна разговор поддерживать не пожелала и не доумевала, почему Липута это так заботит. Всё совершенно ясно. Вина её бывшего мужа доказана, освобождение было ошибочным. Аня проснулась от того, что чесалась голова. А может, голова зачесалась, когда она услышала стук в дверь. Принесли телеграмму. В коридоре было темно. Что за телеграмма, а не разобрать не могла. Поставила закорючку вместо подписи и закутанная в одеяло на ощупь поплелась в комнату. Пощёлкала выключателем бесполезно, значит, десяти ещё не было. Зажгла каптилку. Телеграмма была фототелеграммой. Папин каллиграфический почерк в сложных условиях военного времени тис отличием окончила школу, полностью оправдав наши родительские надежды. Поздравляю тебя, желаю крепкого здоровья и дальнейших академических успехов. Твой отец Георгий Бодрицов. 15 июня 1942. Подпись отца Бадрицов кончалась вингетестым росчерком. Отец давно смирился с тем, что в двойной его фамилии Бадрицов-Степанов первой была Липина, и теперь уже, не раздумывая, подписывался жениной частью фамилии, что всячески отвергал в начале их супружеской жизни. Уснут не получалось. Голова хоть до крови раздири. Утром её разбудил звонок. Она выскочила в коридор, в одеяле чуть не схыбла хозяина квартиры. Константин Алексеевич буркнул то ли здравствуйте, то ли извините ещё. А выскочила Аня, чтоб опередить бабку.